МОЙ СОСЕД ТОТОРА 1988. Каяо Миядзаки Еще до того, как стать настоящим символом студии Гибли, МОЙ СОСЕД ТОТОРА стал самой кассовой работой в фильмографии Миядзаки. Сложно поверить, что когда аниме только вышло на экраны, японские зрители старательно избегали его сеансы, не понимая, как этот детский мультфильм можно показывать вместе с тяжелой и серьезной могилой светлячков. Прошли годы, и сегодня эта яркая, добрая история, неоднократно показанная по телевидению, вызывает восторг у детей по всему миру и даже разбирается на уроках музыки в некоторых школах. Автор – Гвинаэль Жаке. За рулем петляющего по дороге фургона, перевозящего коробки с вещами, сидит господин Кусакабе, Рядом с ним расположились две его дочери, Мэй и Сацуки, девочкам по 4 и 10 лет. Они переезжают в симпатичный традиционный деревенский дом, чтобы быть ближе к матери, прикованной к койке в ближайшей больнице. Играя в саду, Мэй знакомится с маленьким полупрозрачным ушастым существом, бежит за ним через кустарники и оказывается перед гигантским камфорным деревом, логовом лесного духа. Важность повседневности. Миядзаки хочет подчеркнуть пасторальную эстетику простой жизни, которую он прекрасно знал по детству, проведенному в японской глубинке 1950-х годов. Но при этом мультипликатор стремится придать ей вневременной характер, который мог бы привлечь молодое поколение. Так дети в аниме знают, как играть и развлекаться, не обязательно при этом имея телевизор или видеоигры. Они находят радость в том, что их окружает. Хаяо Миядзаки наполнил моего соседа Тотара магией повседневности и беззаботностью детства, успокаивающими и привычными элементами японской жизни, как, например, религиозные обряды буддизма и синтаизма, и красотой окружающего мира. Эта сказка о природе в какой-то степени автобиографична для Миядзаки. Его мать тоже провела 9 лет в постели из-за туберкулеза позвоночника. Даже если эта болезнь и не упоминается в фильме, она в любом случае подразумевается, когда речь заходит о госпитализации госпожи Кусакабы. Тотара и светлячки Сложнее, чем само производство моего соседа Тотара, было только его финансирование. Когда Миядзаки представил коллегам свою идею будущего проекта, детской сказки об очаровательном лесном монстре, который становится другом семилетней девочки. Никто не хотел вкладывать в нее свои деньги. Сегодня очевидно, что таким особенным мультфильм делают именно постановкой качество анимации. Однако в то время у инвесторов не возникало даже мысли об этом. Тогда Миядзаки еще не обрел своей нынешней популярности. К тому же не существовало ни одноименной манги, ни романа-бестселлера. Мой сосед Тотара был оригинальной задумкой, которые могли бы убедить инвесторов в успехе картины. Тосио Судзуки, задачей которого был поиск инвесторов, пришла идея убить двух зайцев одним выстрелом. Он предлагает снять не один мультфильм, а два. Таким образом, производство моего соседа Тотара было запущено одновременно с началом работы над могилой светлячков. Работа Такахаты – в которой за основу взят известный полуавтобиографический рассказ Носаки, имеет педагогический потенциал, а потому может привлечь школьных учителей, которые решат отвести детей в кино на эту поучительную картину, а затем великодушно разрешат школьникам посмотреть и второе аниме, показываемое следом, более непосредственное и отвлекающее от тяжелых тем. Однако в реальности все оказалось совсем иначе. Впрочем, В итоге оба фильма собрали 800 тысяч зрителей за 5 недель проката, что даже по сегодняшним меркам является отличным показателем для полнометражных анимационных фильмов, не говоря уже о том времени. Работа художников Команда мультипликаторов разделилась, чтобы работать над двумя проектами одновременно. Половина сотрудников трудилась в бывшем помещении Гибли, Другая половина — в студии, расположенной в 10 метрах от него, в здании, которое на тот момент все еще строилось и было сдано только 1 апреля 1987 года. Изначально обе команды пытались ужиться вместе в первой студии. Для той части художников, которые занимались моим соседом Тотора, были приготовлены всего три стола. Один для Миядзаки, как режиссера. Другой для Йосихару Сата, как директора по анимации, и последний для Кадзуо Оги, как художественного руководителя. Чтобы расширить сценарные возможности, было принято решение отказаться от семилетней героини и ввести в сюжет сразу двух детей девочек 4 и 10 лет. Чтобы продать проект спонсором, Судзуки преподнес его как короткометражный мультфильм продолжительностью чуть менее часа. Но в конечном итоге ремарки команды превратили его в полуторачасовое полнометражное аниме, разделенное на четыре основные части, которые распределили между разными командами. Четвертая часть была добавлена в самый последний момент, в июне 1987 года, по желанию Миядзаки. Очень сжатые сроки работы, менее года, вынудили студию обратиться за помощью к субподрядчикам. До этого момента студия Гибли избегала сотрудничества с производителями мерчи и товаров по мотивам аниме, которые использовались как способ получения прибыли мультфильмов. Тем не менее, в 1990 году одной компании все же удалось добиться разрешения Миядзаки на производство мягких игрушек Тотара. С тех пор управление производимыми продуктами мерчендайзинга четко регламентировано и не должно искажать суть работы. Цель состоит в том, чтобы удовлетворить аудиторию, не пытаясь продвигать мультфильм на неподходящих платформах. «Мой сосед Тотара» покорил сердца нескольких поколений детей и взрослых благодаря своей реалистичности. Конечно, в фильме представлены воображаемые существа, но Тотара появляется не для того, чтобы волшебным образом спасти мать Мэй и Сацука. Он приходит в их жизнь для того, чтобы вернуть им надежду. Коротко говоря, Тотара — очередное посвящение природе.